Глава 14 Прошла неделя. Джордж перестал бояться. Охоты на него не предвиделось. Убийство Гриспина оставалось тайной, известной лишь ему, Бранту, Коре, Эмилии, Максу и обоим грекам. Пока не найдут труп, Джордж мог чувствовать себя в безопасности. Он должен подальше держаться от районов Соха и рассел скверх, чтобы не попадаться на глаза Эмилии и ее компании. Вряд ли они смогут найти его, если он будет осторожным. Шли дни. Жизнь Джорджа вошла в обычную колею. Однако то, что он пережил в Кортхорне, не отпускало его ни на миг. Он больше не читал американских гангстерских романов. В своих фантазиях не играл он больше в мстителей и насильников. Ему хватило на наяву. Он видел умирающего от выстрела человека. Даже сама мысль о преступлениях внушала ему отвращение. Он утратил свое доброе расположение к людям, Его обхудевшее бледное лицо и глубоко запавшие глаза, казалось, обращенные внутрь себя, стали внушать клиентам недоверие, книг он продавал все меньше, договоры с ним почти не заключали. Субботними же вечерами им овладевало беспокойство. Он в одиночестве сидел в своей комнате и вспоминал о том чудесном, неповторимом вечере, когда судьба свела его скорой. Несмотря на ужасные последствия этой встречи, Джордж продолжал душой и телом стремиться к ней. Ему уже было безразлично, что она обманывала его в своих преступных целях и использовала его как марионетку. О, если бы она вдруг появилась здесь, в этой убогой комнате, и с лукавой искоркой в глазах положила бы свои тонкие руки ему на плечи, он все бы забыл и простил бы ее может быть она и не виновата ведь это бранд подчинил ее своей воле и диктовал как ей поступать неужели же она предала джорджа и притворялась что любит его он должен ее увидеть и поговорить с ней. может быть она тоже скучает по нему, может быть боится брата он чувствовал порой что теряет рассудок его физическое стремление к коре было настолько сильно, что он забывал о всякой осторожности. Джордж осознавал, что и брат, и сестра были в преступном сговоре и заставили его стать невольным убийцей, осознавал, и тем не менее однажды вечером страсти и желание немедли увидеть девушку, обладать ею, испытав хотя бы короткий миг счастья, погнали его из дома. На Саутгемптон-Роуд он вышел из автобуса и пешком отправился к Сквер. Что он может ей сказать, если дверь откроет Брандт? С каждым шагом пропадала его решимость. Подойдя к углу, он увидел дом, в котором размещался магазин Харри и сын. Старый толстый человек перед витриной осматривал мешки с картофелем. Джордж некоторое время стоял на углу, не зная, пересекать ему улицу или нет. Наконец, поборов свои сомнения, он направился к магазину. Может быть, брант и его сестра наблюдают за ним из-за занавески. Волнение его все возрастало. У подъезда он остановился, как вкопанный, увидев наклеенные на стекло объявление «Сдается!» Меблированная квартира из трех комнат, кухни, ванной, сорок два шиллинга в неделю. Подробности — Харрис и сын продукты. Выходит, они съехали? упаковали свои вещи и смылись. Это обстоятельство его не очень удивило. Что же им оставалось делать? Они должны были исчезнуть, если не хотели рисковать тем, что мать Гриспина и его банда выйдут на их след. Когда же они съехали? Может быть, они оставили новый адрес? В это время... Из дома вышел хозяин и вопросительно посмотрел на него. Джордж, недолго думая, сказал, — Я интересуюсь квартирой. Вот как? Она еще не сдана. Небольшая и уютная квартира. Если бы мне не было тяжело ходить по лестнице, я бы сам ее снял. — Можно ли ее посмотреть? — спросил Джордж. — Секундочку, я принесу ключ. — сказал хозяин, а когда вернулся, предупредил. — Плата за месяц вперед. Мне надоели непостоянные жильцы, которые обрывают звонок. — У вас были трудности с прежними жильцами? — спросил Джордж, беря ключ от квартиры. — Пожалуй, можно так сказать, — уклончиво ответил Харрис и сплюнул. — Можно было сразу сказать, какого поля они ягоды. Я рад, что они съехали. «Вам не стоит подниматься», — сказал Джордж. «Я посмотрю квартиру, и потом мы все обсудим». «Хорошо», — ответил старик. «Вы только не удивляйтесь беспорядку в квартире. Моя жена начала там уборку, но она настолько загажена, что сразу не уберешь». Сердце Джорджа дико стучало, когда он вставлял ключ в замочную скважину. Он открыл дверь и вошел в маленькую прихожую. Несмотря на уборку и проветривание, в воздухе еще витал дух коренной косметики. Джордж вновь почувствовал себя одиноким и несчастным. Он осмотрел ящики, шкаф и ничего не нашел. Не нашел он ничего и в комнате Сиднея, и на кухне. В гостиной еще не убирали, и на каменной полке лежал слой пыли. На стуле валялось грязное полотенце со следами губной помады. Он пару минут стоял без движения, затем стал хрыться в картонках, бумагах и газетах, и, наконец, нашел дорожную карту района Майтвале, которую сунул в карман. После этого он запер квартиру и спустился вниз. — Я должен подумать и посоветоваться с женой, — сказал он хозяину, возвращая ему ключи. На автобусе Джордж доехал до майт вали и направился в бюро Маклера по продаже недвижимости и сдаче помещений. Бюро занимало небольшую комнату. За столом сидел мужчина небольшого роста. Он, казалось, удивился появлению Джорджа. Очевидно, к нему редко кто заходил. — Добрый день, — сказал он, поигрывая массивной серебряной цепью от часов. — Чем могу служить? Джордж приветливо улыбнулся. Он непременно хотел произвести на Маклера хорошее впечатление. Мне не хотелось бы злоупотреблять вашим временем. Но мне кажется, вы можете мне помочь. Джордж достал из кармана карту и прочел написанное на ней имя. Мистер Хуберт, не так ли? Маклер утвердительно кивнул головой. Вам повезло, что вы застали меня в офисе. Другие агентства в субботу не работают, но у меня тут срочное дело. — Собственно говоря, я ищу двух своих друзей, — объяснил Джордж цель своего визита. — Знаете, я должен им деньги, — мистер Хоберт задумчиво поскреб в затылке. — Не знаю, смогу ли я помочь вам. Оба ищут квартиру. Я долгое время был в командировке в штатах И единственное, что мне удалось узнать, что они в последнее время снимали квартиру на Расселсквер. Там мне сказали, что они переехали сюда. Может быть, они обращались к вам за помощью? — В Штатах. Глаза мистера Хуберта стали мечтательными. Я часто мечтаю поехать туда. Это должна быть прекрасная страна. — Очень, — ответил Джордж, сделанным равнодушием. «Ну, а с меня довольно. Я долго жил там. И так о моих знакомых. Это молодые люди, брат и сестра, по фамилии Брандт. У него на лице такой шрам». «О, да», — произнес Маклер, — «я вспомнил, они были у меня». Из его рассказы следовало, что оба ему чем-то очень не понравились, и поэтому он не знает, как себя вести с Джорджем. «Да у меня всего-то и дел, что вернуть им деньги». Извиняющимся тоном произнес Джордж. «Они однажды здорово выручили меня. В сущности, они и друзьями-то мне не являются, но долги ведь следует возвращать». Мистер Хуберт кивнул и посмотрел на Джорджа с внезапной теплотой. «Да, разумеется, это весьма благородно с вашей стороны. Держу пари, что ваши знакомые так бы не поступили. Да, они довольно странные». — Итак, вы помогли им снять квартиру, мистер Хуберт? Джордж напряженно ожидал, что ответит Маклер. — Против моего желания, — начал рассказывать мистер Хуберт. — Мое дело, увы, не процветает, как прежде. Еще год назад я выставил бы эту парочку из своего бюро. Но что делать? Они хорошо заплатили... «Случайно у меня была на примете двухкомнатная квартира над гаражом. Там у них не будет соседей, которые стали бы на них жаловаться. Я очень благодарен вам», — сказал Джордж. «Не могли бы вы дать их адрес? Оба будут приятно удивлены», — добавил он после небольшой паузы. Мистер Хуберт написал адрес на обороте карты. «Небольшая улица». Килсбуре, Хит-стрит. Очень легко найти. Сердечно пожав ему руку, Джордж распрощался и вышел из бюро. Ожидая автобуса, Джордж купил у проходящего разносчика газет вечерний выпуск и без интереса пробежал заголовки. Только короткая заметка на мгновение привлекла его внимание. Неизвестный человек на станции Подземки, парк бросился под проходящий поезд, что повлекло за собой нарушение графика движения поездов. С нетерпением он посмотрел вдоль улицы и увидел медленно подходящий автобус. Внезапно прочтенное в газете вдруг дошло до него... «Неизвестный», — сообщалось в газете. «Был примерно лет двадцати двух. На правой щеке имелся довольно свежий шрам. Блондин. Он был одет в темно-голубую рубашку с красным галстуком, серые фланелевые брюки и твидовый пиджак». Полиция обращается ко всем, кто может опознать труп, так как в карманах погибшего не было ничего, что могло бы помочь установить личность погибшего. Джордж вновь раскрыл газету и стал читать заметку, пропустив автобус. Может быть, это бранд Описание совпадает. Поездка в Килсбури может подождать. Он должен установить личность этого парня. Какая? Ужасная смерть. Неужели Сидный покончил с собой? Джордж не мог поверить в то, что Сидный стал жертвой несчастного случая, и в то же время самоубийство было маловероятным. Он вспомнил холодное безжалостное лицо Бранта. Нет, невозможно, чтобы он покончил с собой. Что же тогда остается? Страх стал овладевать Джорджем. Может быть, Эмилия, Макс и оба грека уже достали его. Убийство, замаскированное под несчастный случай. Но, может быть, погибший вовсе не Бранд, и он зря волнуется. Навстречу Джорджу шел полицейский. Преодолевая страх, Джордж подошел к нему. «Мне кажется, я знаю этого человека», — сказал Джордж, тыча поднос полицейского газету. «Возможно, речь идет об одном из моих друзей». Полицейский посмотрел на него быстрым, любопытным взглядом и перевел взгляд на газету, на морщий флоп. — Какого человека вы имеете в виду, сэр? — вежливо спросил он. Джордж показал ему заметку, которую полицейский внимательно прочитал. — Вы полагаете, что знаете его? — Джордж кивнул. — Я думаю, что должен что-то предпринять, — сказал он беспомощно. Может быть, вы мне посоветуете, что я должен сделать? — Да, если вы знакомы с погибшим, то должны помочь в установлении личности. Я думаю, труп доставлен в морг в Хамстеде. Пройдите, сэр, сразу же за углом есть телефонная будка. Через несколько минут Джордж шагал по направлению к моргу. — Я думаю, что знаю погибшего, — сказал он впустившему его в здание в актеру, одетому в белый халат. Во всяком случае, приметы сходятся. Речь идет о неизвестном, попавшем под поезд метро на станции Бейлзитс-Парк. — Тогда вы должны помочь нам в опознании, — ответил актер. Я провожу вас к инспектору Витте. Пойдемте со мной. Они вошли в небольшой кабинет. При появлении Джорджа из-за стола поднялся полицейский. — Добрый день, сэр! — дружески улыбнулся он Джорджу и предложил ему сесть, очевидно, желая подготовить Джорджа к выполнению его неприятного долга. «Вы полагаете, что могли бы опознать погибшего сегодня человека?» Джордж кивнул. Он был рад сесть на стул. Сняв шляпу, он стал крутить ее в своих вспотевших руках. «Могу ли я в соответствии с инструкцией узнать вашу фамилию, сэр?» — вежливо спросил инспектор. Джордж до смерти перепугался. Он совсем не думал, что в таких случаях потребуется еще и его данные. Было бы безумием с его стороны рассказывать, что он имел с Брантом что-либо общее, а также сообщать свою подлинную фамилию и адрес, а вдруг еще найдут и труп Гриспина. «Томас Грант», — назвал он первое пришедшее ему на ум имя, и, овладев собой, добавил «247 Циркуляр, Финли». По этому адресу находился пансион, в котором он ранее проживал. «Почему вы решили, что вы знаете погибшего?» «Его описание», — ответил Джордж уже спокойнее, — «шрам на щеке. У меня был друг, блондин, у которого на правой щеке был шрам. Правда, я его уже не видел несколько месяцев. Мы раньше жили в одном пансионе. Его зовут Тимсон, Фред Тимсон». «Значит, вы его долго не видели». Повторил инспектор слова Джорджа. Нет, может быть, я ошибаюсь, но я думаю, мы благодарны за малейшую помощь. У погибшего, к сожалению, не было при себе никаких документов. Инспектор встал. Не будете ли вы столь любезны проследовать за мной, сэр? Пожалуйста, успокойтесь, мы сделаем все возможное, чтобы облегчить вашу задачу. Вам надо только посмотреть в лицо. Остальное вы и не увидите. Джордж все еще был не в силах подняться, сжимая подлокотники и борясь со своим страхом. — Не торопитесь, сэр! — успокоил его Витте -то и тоже сел. — Каждый реагирует на подобные вещи по-своему. Мы к этому привыкли. Час назад здесь была молодая женщина. Она тоже хотела видеть погибшего, но она была спокойна и холодна, как айсберг. С первого взгляда на нее я понял, что она не доставит мне хлопот. Она пришла сюда в брюках и по уловили, и сразу потребовала провести ее в резекторскую. Несмотря на то, что женщина его не узнала, она смотрела на труп так долго, что даже мне стало не по себе. Она даже не побледнела. Итак, Кора была уже здесь, если она не опознала погибшего... — Значит, это не Сидней. Джордж сразу успокоился. — Пойдемте, — сказал он, вставая. — Мне очень жаль, что я так расклеился. — Я вас понимаю, сэр, — заверил инспектор. — Проходите в коридор, я вас сейчас же догоню. Джордж медленно вышел в выложенный белым кафелем коридор. Инспектор, догнав его, осторожно взяв под руку, подвел к окну, закрытому портьерой. — Джо! — крикнул полицейский и служителю и обернулся к Джорджу. — Посмотрите на этого человека. Сейчас вам его покажут. Джордж собрался с силами. Служитель в белом поднял портьеру, зажегся свет. За столом стоял гроб с приоткрытой крышкой. Джордж отшатнулся, узнав Сидная Бранта. На его плечо успокаивающе легла рука инспектора, но он даже не обратил на это внимания. Он смотрел на застывшие черты воскового лица, в уголках рта застыла едва уловимая улыбка презрения и горечи. Даже после смерти Брандт выглядел высокомерным. — Я ошибся, — прошептал Джордж. — Я не знаю этого человека. Я никогда в жизни не видел. Портьера опустилась.